Глава 33. Вокруг стола столпились ночные портье, официанты и члены клуба. Уэст не вставал с места, оказавшись в западне, со всех сторон окруженный любопытными чужаками и совсем один. То ли дело Северин, обожавший быть в центре внимания. Став участником скандала, он теперь наслаждался своей ролью. На Кингстона взирал с некоторым трепетом, что и понятно. В этом легендарном месте, на своей территории, герцог с его безупречно правильным лицом, атлетической фигурой и поразительным самообладанием казался почти богом. Схватив Ларсона за шиворот, словно нашкодившего щенка, Кингстон негромко ему выговаривал. «Так-то вы мне отплатили за несколько часов терпеливой беседы и добрых советов». Явились в мой клуб, чтобы стрелять в гостей. Мальчик мой, я не знаю худшего способа провести вечер. Теперь вам придется охладить свой пыл в тюремной камере, а на утро я решу, что с вами делать». С этими словами он передал Ларсона на попечение плечистого ночного партия, и тот повел Эдварда к выходу. А герцог повернулся к Рейвенеллу, окинул его быстрым проницательным взглядом и покачал головой. «Выглядите так, словно вас протащили ногами вперед через колючую живую изгородь. Помилуйте, можно ли являться в мой клуб в таком виде? За один только мятый сюртук следовало бы посадить вас в одну камеру с Ларсоном». «Я предлагал привести в порядок его костюм», — вставил Северин, «но он не захотел». «Приводить его в порядок уже поздновато», — заметил Кингстон, продолжая сверлить Уэстона взглядом. «Я бы предложил все это сжечь». Он повернулся ко второму портье. «Проводите мистера Рейвенела в мои апартаменты. Похоже, весь сегодняшний вечер придется вести задушевные беседы с неудачливыми ухажёрами моей дочери. Будем считать, это мне наказание за разгульную молодость». «Мне с вами говорить не о чем!» — рявкнул Уэст. «Тогда идите пить в какой-нибудь другой клуб». Уэст возмущенно взглянул на Северина, но тот лишь пожал плечами. С трудом поднимаясь из кресла, Уэст проворчал. «Я ухожу. И только попробуйте меня остановить. Вырублю любого». Но Кингстона это, похоже, совершенно не впечатлило. Рейвенл,. «Не сомневаюсь, что вы способны здраво оценивать свои силы, когда трезвы, сыты и владу с собой. Но сейчас об этом говорить не приходится. Сегодня дежурят дюжина ночных портье, и все они умеют управляться с буйными гостями. Идем наверх, сынок. Несколько минут в лучах моей мудрости тебе не повредят». Сэр Себастьян подошел к одному из портье, отдал ему полушепотом несколько приказаний, одно из которых звучало подозрительно похоже на «прежде чем его сажать, убедитесь, что он не запачкает мебель». Подумав, Уэст согласился пойти с портье, который представился как Найл. Выбора особого у Рейвенела не было, да и в голову ничего не приходило. Он был очень слаб, перед глазами все кружилось, в голове шумело, словно мимо станции его мозга проносились невидимые поезда. «Боже, как он устал! Готов даже выслушать лекцию, хоть от герцога, хоть от кого, если это можно сделать сидя!» Все начали расходиться. И тут на первый план опять вылез Северин и жалобно поинтересовался. «А как же я? Вы что, бросите меня здесь одного?» Герцог повернулся к нему, вскинув бровь. «Похоже, что так. А что, вам чего-то не хватает?» Над этим вопросом Северин задумался всерьез и, наконец, ответил. «Нет, у меня есть все, что только можно пожелать». Уэс на прощение помахал ему рукой и пошел следом за Найлом. Портье был в форме столь глубокого синего цвета, что она казалась почти чёрной. Никакой позолоты, никаких украшений, лишь тонкая плетёная чёрная кайма на отворотах пиджака и на вороте и манжетах белой рубашки. Просто, строго, с достоинством. И покрой такой, чтобы не стеснял движений, словно униформа для убийцы. Они прошли сквозь неприметную дверь и поднялись по узкой темной лестнице. На верхней площадке Найл открыл дверь. Оба оказались в роскошно обставленной прихожей, потолок которой был расписан ангелочками и облачками. Распахнулась еще одна дверь и пропустила их в прекрасные покои с бледно-голубыми обоями и коврами мягких приглушенных тонов, белый с позолотом мебелью. Уэст подошел к ближайшему креслу и тяжело опустился туда. Кресло с бархатной обивкой оказалось глубоким и очень мягким. И как здесь тихо. Откуда такая тишина в гуле и гаме ночного Лондона, в доме, где на первом этаже этот чёртов клуб? Найл молча подал ему стакан воды. Поначалу Уэст не хотел пить, но после первого же глотка его охватила страшная жажда, и он прикончил стакан за несколько секунд. Найл наполнил его снова, а затем подал Уэсту пакетик с каким-то порошком. «Сода, сэр!» «Почему бы и нет?» — пробормотал Уэст и, развернув пакетик, сыпанул соды на язык. Подняв голову, он увидел на стене картину в резной позолоченной раме. Это был сияющий красками портрет герцогини с маленькими детьми. Вся группа расположилась на диване. Ива, еще младенец, на коленях у матери. Габриэль, Рафаэль и Серафина по сторонам от нее а Феба стоит, облокотившись на спинку дивана. Она чуть склонилась к матери, на лице ее играла улыбка, нежная и немного лукавая, словно девочка хотела поделиться с мамой секретом или рассказать на ушко что-то забавное. Уэст знал это выражение. С такой улыбкой Феба смотрела на своих детей. И на него. Чем дольше Уэст смотрел на эту картину, тем тяжелее ему становилось. Свирепые демоны терзали его изнутри. Он хотел уйти, но не мог встать с кресла, словно был к нему прикован. В дверях возникла высокая мужская фигура. Герцог окинул Уэстона задумчивым взглядом, и тот просипел. «Зачем к вам приходил Ларсон? Как Феба?» От этих слов лицо Кингстона немного смягчилось, теперь на нем появилось даже что-то вроде сочувствия. С моей дочерью все в порядке. Ларсон явился сюда в панике и попытался заручиться моей поддержкой. Вздумал просить, чтобы я убедил Фебу выйти за него замуж. Старался изобразить себя в самом лучшем свете, полагая, что я закрою глаза на его отношения с мисс Пэрис, припомнив собственную бурную юность. Нет нужды говорить, что мой ответ его разочаровал. Вы сможете помочь Фебе избавиться от его опеки над поместьем? Разумеется. Использование опекаемых владений в целях личной выгоды опекуна — серьезное правонарушение. Мне никогда не нравилось, что Ларсон играет такую роль и в личной жизни, и в финансовых делах Фебы. Но я помалкивал, не желая навлекать на себя обвинения в том, что вмешиваюсь в жизнь дочери. Но теперь... «Когда представилась возможность, вмешаюсь и сделаю все, что смогу, прежде чем она снова загонит меня в стойло». Блуждающий взгляд Уэста вернулся к Фебе на портрете. «Я ее не заслуживаю». «А разумеется, и я не заслуживаю свою жену. Жизнь несправедлива. Лучшие женщин достаются худшим из мужчин». Окинув внимательным взглядом понурую фигуру и осунувшееся лицо Рейванала, герцог, казалось, пришел к какому-то решению. «Ладно, сейчас с тобой говорить бессмысленно. Отпускать тебя в таком состоянии тоже нельзя. Неизвестно, во что ты ввяжешься на улице. Переночуешь здесь, в комнате для гостей, а утром поговорим. Нет, я поеду к себе». «Светлая мысль». «И что, позволь спросить, тебя там ждет? «Смена одежды, бутылка бренди и полбанки маринованной моркови». Кингстон улыбнулся. «По-моему, ты на сегодня замариновался вполне достаточно. Оставайся, Рейвенелл. Прикажу наэлу и моему Лакею приготовить ванну и пришлю тебе все необходимое. Главное — побольше мыла». Проснувшись на следующее утро, Уэст смутно помнил предыдущий вечер. Он оторвал голову от мягкой подушки, набитой гусиным пухом, и в недоумении заморгал, оглядывая роскошную обстановку спальни. Он лежал на роскошной, удивительно удобной кровати с мягкими белыми льняными простынями, легкими пушистыми одеялами и шелковым покрывалом. Смутно припоминалось как вчера он принимал ванну, а потом с помощью Найла и пожилого лакея укладывался в постель. Хорошенько потянувшись, он сел и огляделся в поисках своей одежды, однако нашел только халат на спинке ближайшего кресла. Уэст славно отдохнул, лучше, чем за всю предыдущую неделю. Конечно, его состояние нельзя было назвать приятным или даже сносным, и все же мир вокруг уже не казался безнадежно серым. Накинув халат, он позвонил в колокольчик и тут же, словно ожидая за дверью, явился пожилой лакей. Добрый день, мистер Рейвенл. День? Да, сэр, сейчас три часа дня. Я проспал до трех дня? Переспросил пораженный Уэст. «Вы были весьма утомлены, сэр». «Похоже, что так». Потерев лицо обеими ладонями, Уэст попросил. «Вы принесете мою одежду и кофе?» «Да, сэр. Может быть, вам принести также воду и принадлежности для бритья?» «Нет, на бритье нет времени. Я должен ехать в...» «Ну, в общем, мне пора. Много дел». К большому неудовольству Уэста... В этот момент на пороге появился Кингстон и услышал его последние слова. «Хочешь смыться?» — любезно поинтересовался сэр Себастьян. «Нет, Рейвенл, боюсь, маринованной морковки придется подождать. Сперва я скажу тебе пару слов». Он бросил взгляд на старика Лакея. Кал Пеппер, принеси бритвенные принадлежности и проследи, чтобы мистера Рейвенла накормили горячим обедом когда он поест и примет приличный вид, пошли за мной». Следующие полтора часа у Эстона, подчинившегося своей участи, приводили в божеский вид. Отмывали, подстригали и подрезали ему ногти. Да что там! Он впал в такую покорность судьбе, что даже позволил Кал пеперу его побрить. Если старый хрыч и решит перерезать ему горло, велика ли потеря? Процесс был далек от приятного. Нервы Уэста были на пределе: в желудке все сжималось и переворачивалось. Но узловатые морщинистые руки старика на удивление умело и легко справились со своей задачей. Когда Кал Пеппер закончил, результаты его работы превзошли даже успехи Фебы, хотя Рейвенл определенно отдавал предпочтение ей хотя бы из-за ее сорочки. Вся его одежда, словно по волшебству, Была уже выстирана, высушена и отутюжена. Начищенные ботинки сияли. Одевшись, Уэст сел за столик в смежной комнате, где ему уже сервировали кофе с густыми сливками, вареные яйца и тонкую нежную говяжью вырезку, поджаренную на решетке, приправленную солью и резанной петрушкой. Поначалу сама мысль, чтобы что-то жевать и глотать, вызвала у него отвращение. Но он откусил раз. Другой, и пищеварительные органы благодарно замычали в ответ, так что Уэст проглотил свой обед с почти неприличной поспешностью. Ближе к концу обеда к нему присоединился Кингстон. Лакей поставил перед ним кофе, а чашку Уэста наполнил заново. Все еще не в форме, заметил герцог, кинув Уэста критическим взглядом, но с тем, что было, уже не сравнить. Сэр, Начал Уэст, и тут же вынужден был остановиться. Что-то сжало ему горло. Черт бы его побрал. Не готов он сейчас обсуждать с этим человеком личное. Он сейчас слишком слаб, хрупок, как только что выдутый пузырь стекла. Любая мелочь может его разбить. «Сэр, думаю, я знаю, что вы хотите обсудить, но...» «Пока не могу». «Вот и отлично». В любом случае, я намеревался по большей части говорить сам. «Перейду сразу к делу. Разрешаю тебе жениться на моей дочери и даю вам свое благословение. Несомненно, ты сейчас заметишь, что вовсе об этом не просил, и это побудит меня поинтересоваться, почему». «Тогда ты расскажешь пару историй о своем постыдном прошлом, придашься унылому самобичеванию и заключишь тем, что из тебя не выйдет ни порядочного мужа, ни отца». И, глотнув кофе, герцог закончил. «Но на меня это не произведет ни малейшего впечатления». «Вот как?» — удивился Уэст. «Я в своей жизни такое творил, что ты представить себе не можешь. Не делиться своими тайнами, чтобы успокоить твою совесть, не стану, не жди. Но могу тебя уверить. И самую запятнанную репутацию можно очистить. И самые рьяные светские сплетники в конце концов устанут обсуждать старую историю и переключаться на что-нибудь новенькое. Не это меня сильнее всего беспокоит. Уэст долго молчал, рассеянно водил большим пальцем взад-вперед по тупой стороне ножа, но, наконец, заставил себя продолжать. «Я всегда буду настороже, всегда буду ждать, когда мои внутренние демоны сорвутся с цепи и затащат тех, кого я люблю, в один из кругов ада». «Внутренние демоны есть почти у каждого», — негромко заметил Кингстон. «Видит Бог, есть и у меня, и у моих друзей, благородных, морально безупречных. «И как вы от них избавляетесь?» «От них не надо избавляться, ими надо управлять. А если я не смогу?» Рейвену, хватит ходить вокруг да около. Ты далек от совершенства, с этим мы оба согласны. Но я видел и слышал достаточно, чтобы убедиться. Ты станешь для моей дочери таким спутником жизни, какого она хочет и какой ей нужен». С Генри они жили, как какие-то чертовы греческие боги, в храме на вершине Олимпа, дышали разреженным воздухом. А ты не станешь отгораживать ее от мира. Ты станешь именно таким отцом, который нужен мальчишкам. Подготовишь их к жизни в меняющемся мире, научишь уважать людей, живущих своим трудом, и им сочувствовать. Его пристальный взгляд встретился со взглядом Оэста. Понимаю тебя, сам бывал в твоей шкуре, ты боишься, но ведь ты не трус. Так хватит убегать, взгляни в лицо своему страху, иди к моей дочери, поговори с ней откровенно. И если вы вдвоем не сможете прийти к какому-то решению, что ж, тогда я поверю, что ты ее не заслуживаешь. Тут послышался деликатный стук в дверь. Войдите. Разрешил герцог, а когда повернул голову, на висках у него блеснули серебряные пряди. Лакей вошел и, кивнув в сторону окна, произнес Ваша светлость. Герцог подошел к окну и выглянул на улицу. Ага, как раз вовремя. Проводи сюда, приказал он Лакею. Да, ваша светлость. Уэст, погруженный в свои мысли, почти не обратил внимания на этот короткий диалог. Нарвоучений он в жизни выслушал больше, чем достаточно, и иные из них оставили в душе незаживающие раны. Но ни один человек ни разу не говорил с ним так, как сейчас. Честно, прямо, открыто, немного сверху вниз, что странным образом подбадривало и придавало уверенности. По-отцовски. Даже предположение о его малодушии не так уж задело Уэста. Он действительно боится. Какой смысл отрицать? Боится очень-очень многого. Впрочем, теперь список стал немного короче. Из него вычеркнуто бритьё. Это что-то дозначит, да верно? Тем временем Кингстон подошел к приоткрытой двери и что-то сказал кому-то там, в коридоре. До Уэста донесся приглушенный женский голос. Слов было не разобрать, но не узнать его было невозможно. В груди у него заполыхало, словно кто-то зажег там сразу дюжину спичек. Он вскочил, едва не опрокинув стул, и шагнул к двери. Сердце колотилось часто, тяжело. «Привезла детей. Они внизу с няней». Кингстон негромко рассмеялся. «Твоя матушка меня убьет, когда узнает, что пока она была в поинте вы ко мне приезжали». Заметив приближение Уэста, он отступил на шаг и распахнул дверь. Феба. Уэста затопила неистовая радость. Пораженный силой собственных чувств, он мог только стоять и смотреть на нее. И в этот миг знал, что бы ни случилось дальше, на что бы ему не пришлось решиться, никогда больше он ее не покинет. Сегодня утром отец прислал за мной задыхаясь от волнения, сказала Феба, еле-еле успели на поезд. Она вошла в комнату, и Уэст неловко попятился, давая ей дорогу. «Ну, я свое дело сделал», подытожил герцог. «Остальное за вами». «Спасибо, отец», с улыбкой сказала Феба. «Постараемся как-нибудь справиться без тебя». Кингстон вышел, прикрыв за собой дверь. Уэст стоял как громом пораженный. Феба повернулась к нему, боже правый, какое счастье просто быть с ней рядом? И я долго думал, начал он хрипло, ее губы изогнулись в улыбке, о чем о доверии, когда я сказал тебе, что не могу рассчитывать ни на чью любовь, да, помню. И я понял, прежде чем кто-то начнет мне доверять по-настоящему доверять. «Мне придется научиться этому самому, а это нелегко». Ее прекрасные глаза заблестели слезами, и она прошептала. «Знаю, милый, но довериться я смогу лишь одному человеку на свете — тебе». Феба подошла к нему ближе. И я тоже долго думала. «О чем же? Об испытаниях и риске. Видишь ли, мы с Генри не знали, сколько времени нам отведено» прежде чем болезнь его убьет, Вышло даже меньше, чем мы ожидали. Но оно того стоило. И случись мне прожить жизнь заново, я поступила бы так же. Я не боялась его болезни. Также не боюсь ни твоего прошлого, ни того дурного, что может с нами случиться. Все рискуют, верно? Всем приходится полагаться на судьбу. Гарантировать можно лишь одно — мы будем любить друг друга. Ее голос задрожал от чувств. И я люблю тебя, Уэст. Я так тебя люблю. Стук сердца громом отдавался в ушах. Уэсту казалось, что вся его жизнь висит сейчас на волоске. Есть лишь одна загвоздка, заговорил он хрипло. Однажды я пообещал ни за что не делать тебе предложение, но не говорил, что предложение не приму. Умоляю тебя, Феба. «Попроси меня на тебе жениться, потому что я люблю тебя и твоих детей, люблю больше, чем в силах выдержать сердце. Попроси меня, окажи мне эту милость, ибо без тебя я не смогу жить». Со слепительной улыбкой она шагнула к нему. «Уэстон Рэйвенелл, ты женишься на мне?» «Боже, да!» Он сжал ее в объятиях, И принялся целовать страстно, крепко, до боли. Но Феба совсем не возражала. Так началась новая история, теперь общая, в которой два будущих сплелись в одно. Все вокруг озарилось каким-то новым светом, и Луэсту так только казалось из-за слез радости в глазах. Часть его была таким огромным, почти неподъемным для одного сердца. Ты уверена? — спрашивал он между поцелуями. — А что, если сейчас где-то ищет тебя идеальный мужчина, который заслуживает тебя? Феба рассмеялась в ответ. — Тогда поспешим обвенчаться, пока он меня не нашел.